Но как раз кровать такая, на какой я лежала в княжеском зверинце в Удайпуре. А теперь я ляду. Маугли услышал, как заскрипела веревочная сетка под тяжестью крупного зверя.